Глава ш е с т а Потусторонний эпилог. В Германии болезнь некрича пошла у меня на спад. Сама по себе перемена обстановки сыграла, возможно, решающую роль. В московской атмосфере, очевидно, присутствовало что-то, способствовавшее развитию болезни. Она была вся заражена вирусом Некрича. В Германии же, среди честных немецких вещей, не норовивших обернуться декорациями, как в н е к р е ч е в о й квартире, и не претендовавших на то, чтобы представлять эпоху, как у Липинского, я сразу пошел на поправку. Улучшение началось, возможно, еще в Москве. Метропера, как я понял, задним числом, была кризисом болезни, ее высшей и переломной фазой. Но по-настоящему почувствовал я его уже после пересечения границы с первой порцией братворст-миткол, запитой рюмкой Егермейстера. Случались, конечно, и рецидивы, когда, например, зачитавшись какой-нибудь книгой, у прилавка книжного магазина, я не мог, оторвав от нее глаза, понять, как здесь очутился и что делаю в этой незнакомой мне стране среди совершенно чужих людей. Но замешательство продолжалось, как правило, не больше минуты. Очень помогала в борьбе с болезнью Некрича работа над начатой в Москве рукописью. Благодаря ей вопрос о том, сколько ложек сахара класть в чай, или, может быть, положить вместо сахара масло и соль, как калмыки, меня больше не мучил, потому что, садясь за нее по утрам, я получал себя готовым вместе со всеми своими вкусами из уже написанных страниц. Лишние вопросы отпадали сами собой. Местом жительства из предложенных мне в посольстве вариантов в память о некриче я выбрал Мюнхен. Мне понравилась провинциальная роскошь его модерна, п а м п е з н о с т ь Леопольдштрассе, английский сад, студенческий швабинг, мосты через Изер с грудастыми каменными бабами, а всего больше бесчисленные бирштубы, биргартены и кнайпы. Слушая в кафе разговор за соседним столиком двух немцев, один в бакенбардах, другой в круглых бетловских очках, обсуждавших за кофе со сливками политическую ситуацию где-нибудь в Алжире или Конго, я думал, стыдясь своей аполитичности. Это и есть Европа. В первую же неделю я наткнулся на улице на бывшего однокурсника, с которым не виделся лет десять. Я сказал ему, как, мол, странно ни разу за много лет не пересечься в Москве, чтобы встретиться за границей. «Ничего удивительного». «Здесь все русские рано или поздно встречаются», — ответил он, — «как на том свете». С его помощью мне удалось снять сравнительно недорогую комнату недалеко от центра. С соседом мне, правда, не повезло. Он учился в музыкальной школе и то и дело с чисто немецким упорством принимался терзать свою скрипку, мешая мне работать. Но и здесь нашелся выход». я обнаружил неподалеку русское кафе, о т к р ы т о е семейные пары из Петербурга, где днем было всегда пусто и стал уходить писать туда. Иммигранты начинали собираться только к вечеру, а по-настоящему людно там бывало лишь по выходным и в пятницу. Мне рассказывали, что в эти дни выступают даже специально приглашенные музыканты. Но с меня хватало соседской музыки. И в выходные я в кафе не появлялся. Отношения с хозяевами заведения сложились так хорошо, что они то и дело пытались угостить меня пивом за свой счет. Когда у меня не хватало силы воли отказаться и вместо обычной кружки я выпивал две или три, на страницах рукописи среди реальных лиц возникал маленький некрич в армячке и л о п т я х или его покойная бабушка, или они оба вместе. Как-то с пьяных глаз я чуть было не ввел в повествование даже дедушку н е к р е щ а но, протрезвев, не смог разобрать написанного и вынужден был все перечеркнуть. Иногда, особенно когда дело доходило до эпилогов, связанных с с Ириной, я вместо того, чтобы писать, целыми часами глядел в окно кафе, вспоминая ее. Поверх немецкой у л и ц е с велосипедистами и машинами я видел нашу первую встречу в вагоне метро, когда, уже прижатый к ней, не решался ее узнать, движение, которым она, стиснутая со всех сторон, откидывала волосы с глаз, страх одиночества на ее лице, когда мы растерялись в толпе. В такие дни мне, как правило, не удавалось написать ни строчки. Зато напивался я так, что едва находил дорогу домой. Ирина показывает мне кофту и бусы на некричевой квартире. Снег в окне у нее за спиной. Задев локтем дверную ручку, бьет в отместку ногой мою дверь. Подняв голую руку, разглядывает браслет старухи-костюмерши. Затяжной немецкий дождь за окнами кафе. Велосипедисты проезжают в непромокаемых накидках, мокрые красные руки на руле. Охота им колесить в такой ливень. Еще одно темное, пожалуйста. На трезвую голову я не мог смириться с приблизительностью памяти, с тем, что она мне в сущности не подчинялась, вспоминая то, что вспоминалось, а не то, что хотелось мне, и никогда не достигая точности, которой я нуждался, точности прикосновения. В большинстве случаев я не мог восстановить и р е н ь и н ы х слов, сказанных при той или другой встрече. А если какие-то фразы все же всплывали в сознании, то мне не хватало интонации, выражения, произносившего их лица. Без этого они оставались как подписи к кадрам немого кино. «Я их всех зову с е м ё н а м и Почему ты надо мной смеешься? Некрич сказал, что я погибну при взрыве. Мне себя не жалко. На мне все как на кошке заживает. Теперь тут все мое. Я у себя дома. Проще смерти и быть ничего не может. Память. И б ы л а немым кино. Чередой беззвучных картинок с подписями. Не хватало только топера. Некрич. с у т у л и л с я над пианино в дальнем углу кафе, видимый со спины, едва различимый в п о л у т е м н о м помещении. На самом деле, конечно, просто кто-то лишь немного на него похожий. Открыл крышку и заиграл тот самый вальс, сочиненный не то его дедом в перерывах между заседаниями Одесского р а с т р е л ь н о г о трибунала, не то соседом снизу Иннокентием Львовичем, теперь уже не имело никакого значения, кем именно. Вальс был до слез хорош. Ирина записывает мой телефон на ладони. Накрывает рукой мои пальцы на своем шраме. Задумывается на постели с колготками, надетыми на одну ногу. Оборачивается, чтобы увидеть побелку у себя на спине во время ремонта на некричевой квартире. Задерживает, поправляя волосы, и пальцы у виска, чтобы он заметил. Прижимается щекой к стеклу. Дождь на улице не кончался. Некрич играл в почти пустом кафе, как будто для самого себя. Закончив, он поднялся и с каждым шагом, увеличивая степень своей реальности, прошел через зал ко мне. «Привет!» — сказал он и присел за мой столик на край стула, как будто не решаясь претендовать на большее место в действительности. «Привет!» — я ответил. ты что живой как видишь может хочешь потрогать я потрогал его за протянутую руку к этому моменту я был уже слишком пьян чтобы удивиться по настоящему удивление осталось поверхностным а в глубине возникла смутная мысль что в этой малопонятной мне стране все возможно и те кто умерли там каким то образом продолжает жить тут откуда ты взялся спросил я чувствуя за собой право несомненно живого не церемониться с тем кого своими глазами видел накрытым с головой на носилках тебя что взрывной волной сюда в ы б р о с и л о типа того смотри точнее слушай н е к р и ч выставил левую ногу из под стола закатал брючину выше колена и покачал в воздухе черным ботинком. Коленная чашечка издала отчетливый железный скрип. Затем он подвигал правым плечом, и я расслышал металлическое пощелкивание. — У меня половина суставов искусственные. Меня врачи по частям собрали. Я как с самолета сошел, так сразу и слег в больницу. Так что мне тоже досталось. Но ничего, уцелел, как видишь. Ты же понимаешь, что если был хоть один шанс уцелеть, то этот шанс мой. — Почему? — подумал я. — Почему твой, а не ее? — Это что? Я тут недавно в газете прочел, как самолет упал, все пассажиры в дребезги, а единственному ребенку на борту хоть бы хны. Некрич, как всегда, испытывал потребность доказывать правдоподобность своих слов и самого себя. «Все потому, что ребенок, девочка, даже не ушиблась». «А у меня, видишь...» Он открыл рот и постучал себя ногтем по зубам. «Две трети зубов новые. Зато из лучших материалов я ими железо перегрызать могу». Он схватил и потянул было в рот, чтобы продемонстрировать, что не хвастает мою шариковую ручку с железным корпусом. Но в последний момент я успел ее вырвать. «Не надо, я тебе и так верю, ты же знаешь. Кого же я тогда на носилках под простынёй видел?» «Инокентия Львовича, соседа снизу!» «Я потом у другого соседа узнал». л а, а а Дремучий лес п и ц у н д ы Я вспомнил последний рассказ старика. «Не суждено ему было своей смерти дождаться». «Еще Ирина, наверное, видел», — несмело добавил Некрич. «Да». Он отвел глаза, поерзал на стуле, сдвинувшись на самый его краешек, провел пальцем по обуду пивного стакана, подобрал аккуратист, скорлупку от фисташки и положил в пепельницу. «Но мы-то э с тобой!» Он посмотрел на меня заговорщицки, как с м о т р я т на соучастника. «Мы-то живы?» И прищелкнул правым плечом. Мне был понятен его взгляд, хоть я и не хотел бы, чтобы он был мне понятен. Мне вдруг сделалось пронзительно ясно. Он не просто жив, а жив так, что по сравнению с ним я только смутно догадываюсь, что это значит — быть живым. Во мне лишь изредка прорывалась на поверхность эта скрытая под привычкой к жизни чувство сладкого ужаса, которое стараешься подавить как можно быстрее, точно проглатываешь обжигающую рот замороженную ягоду. Ирина так любила мороженые фрукты. Я то и дело покупал для нее то клубнику, то вишню, седую от измороси, соскальзывающую вниз по пищеводу, гаснущим очагом холода. словно высвечивающим изнутри все твои судорожно сжимающиеся кишки. Мы-то живы. Жизнь в исполнении некрича была нечистой тайной, которую нужно было тем более скрывать, что она находилась у всех на виду и была всем доступна, только руку протяни. Секрет его неуязвимости состоял, может быть, еще и в том, что он начисто лишен был привычки к жизни, никогда ее не имел. Всегда и везде воспринимал сам факт своего существования как нарушение общего закона, исключение из всех правил. Он сидел передо мной, глядя в сторону, скромно так улыбаясь, одним своим ненавязчивым, по-прежнему на краю стула, присутствием, если не перечеркивая полностью, то делая безнадежно ы устаревшим все написанное о нем в почти уже з а к о н ч е н н ы е рукописи, На столе между нами. Живехонький. — А здесь ты что делаешь? — спросил я, имея в виду кафе. — Играя по пятницам и выходным, подрабатываю. Сегодня в виде исключения договорился на четверг, завтра мне на другой работе нужно быть. Ульрих подкинул работенку. Помнишь Ульриха? — Специалист по рекламе. — Помню, помню. Куда ж он тебя устроил? — Пока не скажу. Если все получится, через неделю сам увидишь. ь ф у т ь ф у т ь ф у чтоб не сглазить. — Спасибо, немчуре. Не дал пропасть. А то я совсем уже загинался. Я ведь почти все деньги на лечение ухнул. Оно здесь неимоверно дорогое. Ободрали меня, как липку. Из больницы я вышел без гроша. Кем только не вкалывал. И на фабрике, и в магазине, и афиши расклеивал, и объявления разносил. И такая меня тоска от этой работы поедом ела. Ты и вообразить себе не можешь. Гнали меня отовсюду. А я каждый раз, когда меня увольняли, думал про себя. Ничего. Зато мы вас в войну отодрали, как сидорову козу. И надо будет, еще выдерем. Да. Некрич откинулся на спинку стула, заняв его, наконец, целиком. Точно неожиданный прилив патриотических чувств придал ему смелости, как следует разместиться в реальности. «Нет, гражданина мира из меня не в ы ш л о Не бывает гражданина мира без гроша в кармане. Бедные все патриоты не по бедности, а от потерянности». Пролетарии всех стран только и ждут повода друг другу морды намылить. Ты не представляешь, какие со мной приступы патриотизма тут случались. До слез, до мурашек по коже. Только лишившись Родины, понимаешь, что она на самом деле для тебя значила. Все мы балансируем на одной ноге на гребне настоящего. И за что нам еще держаться, скажи мне на милость? как н е за мысль о величии Отечества. А то, что миллионы убиты задешево. Так это когда было? И главное, что с того? Государство — это миф. А память о его жертвах может и способна победить время, но против мифа она бессильна. Ты со мной не согласен? Не знаю. Я пожал плечами. с м о т р я чья память? «Ах, как я по Москве скучаю! Даже не ожидал от себя, что так буду скучать!» «Почему больше всего?» «По театру, конечно. Я же без него, как улитка, без своего дома. По метро нашему, да по всему, даже по ночной пельменной, по дяде Ваде Петушкову». «А это что у тебя такое?» Некрич кивнул на пачку бумаги. «Все тоже». Пытаюсь разлучить легенду и действительность. Бесполезно. Зря стараешься. Обо мне? С чего ты взял? Да о чем тебе еще писать, если не обо мне? В самом деле. Правда о некричи. Ну-ну. Дай прочесть. Я задумался, решая, стоит ли давать ему рукопись. Хозяин кафе делал некричу знаки из-за стойки, что пора ему... Возвращаться к пианино. Посетителей прибавилось. — Хорошо, бери. Только верни поскорее. — Отлично. Некрич взял пачку бумаги со стола и зажал ее подмышкой. — Ну, мне пора снова за работу. — Постой, Андрей, когда увидимся? — с я не Андрей, а Борис. Ты что, забыл? Чиркин я, Борис т и р к и н Здесь же через неделю. «Все! Ауфидерзейн!» Табурет у пианино показался ему низким. Он попытался поднять сиденье. Не сумев этого сделать, положил на табурет мою толстую рукопись и уселся сверху. «Живой гад!» Возникло во мне эхом прошлых мыслей. Некрич заиграл подмосковные вечера, десяток эмигрантов по разным углам кафе вяло захлопали. Неделю спустя он выложил передо мной рукопись на стол в русском кафе. «Ну как?» — спросил я как можно безразличнее. «Пиво мне возьмешь?» Я подозвал официанта и заказал ему пиво. «И орешки! Не забудь про орешки!» «Хорошо. Еще порцию фисташек, пожалуйста». Некрич бегло перелистал пухлую кипу бумаги, как работник крупного издательства, так что у меня сразу возникло подозрение, что он ничего не читал. «Ну, что тебе сказать?» Он выдержал паузу, отхлебнул пиво. «Недурно. Местами даже очень недурно. Гораздо лучше, чем я ожидал. Нет, ей-богу, ты не б е с т о л а н и н «Твоя встреча с Ириной в битком набитом в вагоне меня очень повеселила». И как Коля с Толей за мной в театре гонялись, ты неплохо описал. Октябрьские события тоже убедительно вышли. Твоя похвала для меня — высшая награда. Про твои шуры-муры с Ириной я, как ты понимаешь, догадывался. Для меня это не было неожиданностью. Но вот почему ты не сказал мне тогда, что она не просто хочет покончить с собой, а при помощи газа? Я бы в жизни туда не сунулся. Что теперь говорить? Кто ж мог знать? Да, говорить уже поздно. Все в прошлом. От целой жизни остались одни обугленные стены. Все это кончилось. Некрич допил пиво и поставил стакан на рукопись, показывая этим, что ему все с ней ясно. Открывать ее он больше не собирается. Она тоже принадлежит к числу вещей, оставшихся для него в прошлом. в московской жизни. «Но главное-то у тебя не получилось, а жаль». «Чего именно?» «Меня?» — просто ответил он. «Меня там нет!» Некрич кивнул головой на кипу бумаги. «Так, отдельные черты, кое-какие мои фразы, но в сумме я из этого не складываюсь, нет. увы Стать моим э к е р м а н о м тебе не удалось. Я и от тебя ускользнул, как от Гурия Слепинским. Ты думаешь, это так просто, да? Взять пару моих словечек, два-три жеста, и готово дело? Тоже мне. б о с с у э л нашелся. Думаешь, раз я тебе одно про своих предков говорил, а Ирине другое, так ты меня и поймал? Хрен а с два! Тебе кажется, что ты меня описал. Может, ты даже мнишь, что меня выдумал? А сам-то ты кто? Откуда ты взялся? Это благодаря мне ты, писатель. Это я тебя кем-то сделал, а не ты меня. Кем бы ты был, если б не я? Да никем. Пустым местом. Нулем, без палочки. Зря г р е ч и ш ь с я ты прав. Я ж не спорю. Ну ладно. У меня, собственно, времени в обрез. Моя девушка меня ждет. Настоящая баварская м е д е л ь Хочешь, познакомлю? Медаль. Девушка. Баварский. Не сейчас. Зря. Тебе бы понравилось. В смысле внешности она Ирине, может, и уступает. Зато в искушенности не сравнить. И покладистая, скажу тебе по секрету. Некрич наклонился ко мне через стол. Имею м а т р е м о н и а л ь н ы е планы. У ее отца своя булочная». «Ах, вот оно что!» Я понимающе кивнул. «У нее есть свободная подруга. То, что тебе нужно. С косой. Натуральная, Гретхен. Пошли!» «В следующий раз». «Ну, как знаешь!» Некрич поднялся, чтобы уходить. «Подожди, Андрей, то есть Борис, то есть... Скажи мне всего одну вещь напоследок, только правду». «Разве я тебе что-нибудь, кроме правды, хоть раз говорил?» «Скажи эту музыку, вальс, который ты тут неделю назад играл и раньше в Москве, кто его все-таки на самом деле сочинил, твой дед или Иннокентий Львович?» «Зачем тебе это?» «Сам не знаю. Хочу хоть что-то знать наверняка». «Я его сочинил. Я сам. Ясно?» Глаза, не крича на секунду, выросли так, точно он хотел а взглядом вдавить в меня свои слова. «Я!» Мой сосед-скрипач уехал на неделю к родным, и, пользуясь тишиной, я целыми днями работал дома, заканчивая книгу. В тот день я с утра бился, пытаясь описать одну из наших встреч с Ириной, когда она ни с того ни с сего возникла у меня на пороге с пылавшими щеками и взмокшим лбом. Кашлявшая так точно у нее что-то рвалось в груди. Она прикладывала ладонь ко лбу, чтобы определить температуру, и встревоженный ее взгляд был при этом обращен внутрь. А если она смотрела на меня, глаза ее беззвучно просили, «Скажи мне, что со мной». Когда к вечеру мне стало наконец казаться, что я подобрал правильные слова, я вдруг понял, это не она. Описанное мной лицо принадлежало той самой похожей на Ирину актрисе из порнофильма. Это ее глаза спрашивали кого-то там в кадре, что со мной. По какому-то совсем другому поводу. На ее растерянность или испуг, или что там еще испытывала эта дрянь по ходу идиотского сценария, я убил целый день. Память, лишний раз доказывая свою независимость, подстроила мне ловушку. Ирина вела себя иначе. Похоже, но не так. Внезапно у меня возникло подозрение, что и в остальных сценах тоже действует на самом деле не она, а та актриса из дрянного кино. Я бросился перечитывать написанное. Нет, это было наваждение. Я просто устал, переработал. Нужно было отдохнуть, пойти и пройтись. Во всех эпизодах Ирина была узнаваема. Я мог дать руку на отсечение, что она была именно такой. И все же мне было ясно, что чем дальше, тем труднее мне будет отделить ее лицо от лица с экрана. Болезнь некрича не прошла, а затаилась, перейдя из острой в хроническую форму и продолжая скрыто свою разрушительную работу. Я вышел на улицу. Было около десяти, темно, безлюдно и холодно. В это время прохожих на мюнхенских улицах можно встретить только в пешеходной зоне, в самом центре города. Спрятав в карманы мерзнувшие руки, я зашагал по переулку. Его абсолютная пустота вызывала желание заорать во все горло, пугая немцев у телевизоров за закрытыми ставнями. или пройтись на руках по брусчатке. Я увидел его, едва зайдя за угол. Некрич смотрел на меня немного искоса, улыбаясь своей знаменитой улыбкой. Волосы небрежно сбиты на лоб, замшевый пиджак перекинут через плечо. Таким он встретил меня на рекламном плакате на прозрачной стене трамвайной остановки. На другой стороне на остановке встречного трамвая Висел еще один плакат. «Некрич в джемпере» от «Хугобосс». На небритом лице смесь дешевого немецкого демонизма с чисто московской придурковатостью. «Такой шутит-шутит, а может и ножом пырнуть». Это, значит, и была новая работа, на к о т о р о й устроил его Ульрих. Куда бы я ни шел, я везде натыкался на него, снятого то по пояс, то в полный рост, то одно лицо крупным планом занимало весь плакат. н е к р е ч небрежный, вальяжный, скалящийся, оглядывающийся. н е к р е ч в пуловере, в плаще, в свитере, примеряющий галстук, вывернув голову в одну сторону, подбородок в другую. н е к р е ч оккупировал, пока я писал весь Мюнхен. В этот безлюдный час город принадлежал ему. Куда б я ни свернул, повсюду меня встречал его нарочито косящий взгляд. Он преследовал меня на каждой улице, таращился с любой трамвайной или автобусной остановки. Под его издевающимся конвоем я дошел до центрального вокзала. Здесь я увидел гигантское лицо Некрича, л ы б я щ е е с я на торцовой стене восьмиэтажного универмага. Вокруг горла у него был замотан шарф, на голове клетчатая кепка. Реклама все того же «Хуго Босс». Я чувствовал себя на мостовой напротив него, как гулливер на ладони у великана. Каждый зуб в его приоткрытом рту был в два раза больше меня. Любой волосок трехдневной щетины толщиной с мою руку. Увеличенное до таких размеров лицо некрича не только было лишено своего привычного выражения, но теряло вообще всякий смысл, утрачивало все человеческое. Изначальная чудовищность наглядно проступала в его чертах. Повернувшись спиной, я не мог не чувствовать его у себя за плечами. От него было никуда не деться. Нужно было срочно что-нибудь предпринять. Войдя в помещение вокзальных касс, я взял билет на завтрашний поезд «Мюнхен-Москва». Хотя и не сомневался в том, что это бесполезно. 1998. Текст читал Александр Аравушкин.